озвучено специально для проекта Многоголосие Клиффорд Дональд Саймок. Имя навечно вошедшее в золотой фонд мировой фантастики. Великий писатель, на произведениях которого выросли поколения. У микрофона актёр Костя Суханов. YouTube-канал Актёр Костя Суханов. Приятного прослушивания.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 А вот теперь он сверял их с редакционными. Переводил взгляд с большого циферблата на настенным шкафом на собственное запястье и не доумевал. Ничего не поддел бышь. Врут. Удрали на час вперёд. Показывает 7:00, а стены уверяют, что ещё только 6. И в самом деле, когда он ехал на работу, было как-то слишком темно и на улицах слишком уж безлюдно.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 Мимо стола расклейки он поплелся к своему месту, запишущей машинкой. И тут рядом с машинкой что-то зашевелилось, какая-то блестящая штука величиной с крысу. Она отсвечивала металлом, и что-то в ней было такое, отчего он остановился, как вкопанный. У него разом пересохло в горле и засосало под ложечкой. Эта странная штука восседала рядом с машинкой и в упор смотрела на Крейна. Глаз у нее не было и морды не было. всё-таки он чувствовал, смотрит. Крен без отчетно протянул руку, схватил банку с клеем, да как кинет! Банка прямоком угодила в ту странную штуку, брякнула с на пол и разбилась. Далеко разлетелись осколки и всё вокруг залепал густой клей. блестящая штука тоже вверх тормошками свалилась на пол. Это личиский позвякивая лапами быстро перевернулась и дала стрекоча. Задыхаясь от омерзения и злости, к рын нащупал тяжёлый железный стержень, на который наколвывырезки метнул. Стержень вонзился в паркет перед самым носом удирающей дряни. Железный крыс рванулась в сторону, до да так, что от паркета щепки полетели. И отчейно кинулась в узкую щель между створками стенового шкафа, где хранились чернила, бумага и прочее канцелярское хозяйство. Крен бросился к шкафу, с разбегу упёрся ладонями в створки и захлопнул их. "Опасть", пробормотал он, прислонился к дверцам спиной и попробовал собраться с мыслями. Струсил, подумал он. На смерть перепугался из-за какой-то блестящей штуковины, похожей на крысу. Может, это и есть крыса? Белая крыса? Да, но у неё нет хвоста, и морды нет, и всё-таки она на меня глядела. Спертёлся, сказал он себе. Жук-рой, ты рыхнулся. Чертовщина какая-то. Но не может этого быть. Не могло такое случиться. Нынче же утро 18 октября 1962 года. Не может такое случиться в 20 веке, в обыкновенной человеческой жизни. Он повернулся, решительно взялся за ручку. Вот сейчас он распахнёт дверцу, но ручка не желала слушаться и дверца не отворялась, заперта. Я думал, кран, когда я ею хлопнул, замок защёлкнулся. Ключа у меня нет. Ключ у Дороти Грем, но она всегда оставляет этот шкаф открытым, потому что замок тот упрямый, никак не отпирается. Ей всегда приходилось звать кого-нибудь из стражей, чтобы открыли. Может, и сейчас отыскать сторож ли слесаря? потащу и скажу. Что скажу? Что увидел железную крысу, и она убежала в шкаф, что я в неё запустил банку с клеем из шип со стола. Ещё целился в неё стержнем. Вот он торчит посреди стола, ранен, покачал головой.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 Не путайся в это дело, а то плохо тебе будет. Джок Крэйн выдернул листы из машинки, смял их, швырнув в корзину и пошёл в буфет выпить кофе. Знаете, Луи, сказал он буфетчику, когда живёшь всё один, да один, по неволе начнёт мерещиться всякая ерунда. Ага, согласился Луи. Я бы на вашем месте давно свихнулся. Вально у вас в доме пусто, одному прямо жутко. Вам бы его, как старушка померла, сразу продать. Не мог я продать, сказал Крен. Это же мой родной дом. Тогда жениться надо, посоветовал Луи. Нехорошо так жить одному. Теперь уж поздно, сказал Крэйн. Не найти мне такую, чтобы со мной ужилась. У меня там бутылочка поряpretrainedа, сказал Луи. Так подать не могу, не положено. А в кофе мылс подбавлю? Крэйн покачал головой. Не надо. У меня впереди трудный день. Правда, не хотите, я ведь не за деньги, просто в дружбе. Не надо. Спасибо, Луи. «Стал быть, мерещится вам?» — спросил Луи. «Мерещится?» «Ну да. Вы сказали, когда живешь один, всякое станет мерещится». «Ах, это я так для красного словца», — сказал Крейн. Он быстро допил кофе и вернулся в редакцию. Теперь тут все стало по-обычному. Эд Лейн уже кого-то отчитывал, Фрэнк Маккейк ромсал на вырезки утренний выпуск конкурирующей газеты. Появились еще два репортера. Крейн из-под тяжка покосился на шкаф. Дверца была закрыта.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 Крайнен слушает, сказал Джо. Мне нужен Гэральд, послышалось в трубке. Я хочу им сказать. Вас слушает Крайнен из редакции Герольда. Выкладывайте, что у вас там? Я репортёр, репортёр. Тогда слушайте, я вам всё расскажу по порядку, в точности, как было. шёл я по улице, гляжу, по какой улице? Перебил Кейн. И как вас зовут? I'd like. был ответ. Не то 500, не то 600 номера, точно не помню. Иду я навстречу, катится швейная машина. Э, а да, вы бы тоже так подумали, если бы встречали швейную машину. То они будут, думаю, её катили, допустила, она и катится сама. Хотя чудно, улица ровная. Понимаете, никакого уклона там нет. Вы же, наверное, это место знаете. Гладка, как на ладони, кругом ни души, понимаете? Время-то раннее. Как ваша фамилия? Спросил Крен. Фамилия? Смит моя фамилия, Джефф Смит. Я и подумал, надо помочь тому парню, кто пустил эту самую машину. Протянул руку, хотел её остановить, а она «Увернулась она!» «Что она сделала?» «Заорал Крейн». «Увернулась! Вот чтоб мне провалиться, мистер!» «Я протянул руку, хотел ее придержать, а она увернулась!» «Вот-то знала, что я хочу ее поймать, вот и не далась, понимаете?» «Увернулась! Объехала меня и покатила своей дорогой, да чем дальше, тем быстрее!» «Ехала до угла и свернула, да так ловко, плавно!» «Вы где живете?» «Спросил Крейн». «Где живу?»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 Дальше-то вроде и нечего рассказывать, только вот когда эта машинка катила мимо, мне почудилось, вроде она на меня поглядела. Это ока э, искаса. А как может чугунная машина глядеть на человека? У неё глаз-то нет и вообще. А почему вы решили, что она на вас глядела? Сам не знаю, мистер. Так, мне почудилось. Вроде как мурашки по спине пошли. Мистер Смит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 Целый месяц врот не брал и отродясь ничего такого не видывал. Только я вам чистую правду говорю, мистер. Я человек честный, это все знают. Кому угодно спросите, хоть Джонни Джейкобсон на бокалечке, он меня знает. Но он вам про меня расскажет, он вам скажет, что я, ясно, ясно. Мир любила, сказал Крен. Спасибо, что позвонили, мистер Смит. И ты ещё этот Смит, сказал он себе, обывый спетили. В бемелещица железная крыса и пишущая машинка начинают учить тебя уму разуму, а этот малыш встречает швейную машину, которая бегает по улицам. Мимо решительно стуча каблучками прошла Дороти Грем, секретарь шеф-главного редактора. Она была вся красная и сердито гремела с связкой ключей. Что случилось, Дороти, спросил Крэй. Опять этакая на дверце, шкаф этот несчастный. Я оставил его открытым, точно помню. А какой-то растяпа взял и захлопнул, и замок защёлкнулся. А ключом от передней нельзя, спросил Крэйн. Ничем его теперь не отрёшь, ответила Дороти. Придётся опять звать Джорджа. Он умеет укрощать этот замок. Слов такой, что ли, знает. Прямо зло берёт. Вчера вечером мне позвонил шеф, говорит, придите пораньше, надо приготовить магнитофон для Элбертсона. Он едет на север на процесс того убийцы и хочет кое-что записать. Я вскочил, ни свет, ни заря, а что толку? Не выспалась, даже позавтракать не успела. Не на тебе. Достаньте топор, посоветовал Крейг. «Уж топором-то открыть можно?» «А главное, с этим Джорджем всегда такая конетель. Говорит, сейчас приду, а потом ждешь его, ждешь, позвонишь, а он опять говорит...» «Крэйн!» На всю комнату заорал Маккей. «А?» — отозвался Крэйн. «Что-нибудь стоящее с этой швейной машиной?» Орен говорит, а она сама бежала по улице. Можно из-за этого что-нибудь сделать? А чёрт его знает. Мало ли кто что сбрехнёт. Что ж, поговорите ещё с кем-нибудь в том квартале, поспрашивайте, не видел ли кто, как швейные машины разгуливают по улицам. Может, получится забавный фелитончик, а? Ха -ха. Ладно, сказал Крен. Можно себе представить, как это прозвучит. «Вас беспокоит Крейн, репортер Гералда. Говорят, в вашем квартале бегает на свободе швейная машина. Вы ее случаем не видали?» «Да-да, уважаемая, я именно это и сказал. Бегает швейная машина». «Нет, мам, ее никто не толкает. Она бегает сама по себе». Он лениво поднялся, подошел к справочному столу, взял адресную книгу, отыскал из Тлейка и выписал несколько фамилий и адресов.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 Когда он снова сел за стол, к нему подошёл Маккей. "Ну что, скажешь, Джо? Псих этот Смит", сказал Крейн в надежде, что заведующий передумает. "Ничего", сказал тот. "Может, получится колоритная сценка. Есть в этом что-то забавное".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 Он учтиво приподнял шляпу и сказал ей, край выдернул и этот лист и начал с изнова. Имеет ли швейная машина ходить? Иначе говоря, может ли она выйти на прогулку, если никто её не тянет? Не толкают и не. Он порвал этот лист, вставил в машинку новый, поднялся и пошёл к дверям выпить воды. "А как продвигается?" спросил Локэй. "Скоро кончу", ответил Джо. Он остановился у фото стола, и Гитарт-редактор протянул ему утреннюю порцию фотографий. «Ничего особенно вдохновляющего», — сказал Гитарт. «Все девчонки нынче стали больно скромные». Крейн перебрал пачку снимков. Сум дел и полуобнажённых женских прелестей было меньше обычного. Впрочем, девица, которая завоевала титул мисс пинковой верёвки, оказалась весьма недурна. Если фотобюро не будет снабжать нас этим получше, мы скоро вылетим в трубу, мрачно сказал Гитарт. Крен вышел, напилса воды, на обратном пути задержался у стола хроники. Что новенького? Это? Наши восточные корреспонденты спят или вот полюбуйся. Кембридж, Массачусетс. 18 октября. Юнайтед пресс. Из Гарвардского университета сегодня исчезла электронная счётная машинка Марк 3. Вчера вечером она была на месте, сегодня утром её не оказалось. По словам университетского начальства, никто не мог вынести машину из здания. Её размеры 15 футов на 3, вес 10 тонн. Краин аккуратно положил жёлтый бланк на край стола и медленно пошёл на своё место. На листе, который он оставил в машинке, чистым было что-то напечатано. Он прочёл и похлодел, потом перечитал ещё раз, пытаясь хоть что-то понять. Вот что он прочёл: "Одна швейная машина, осознав себя как индивидуальность и поняв своё истинное место в системе мироздания, пожелала доказать собственную независимость и вышла сегодня утром прогуляться по улицам этого так называемого свободного города". Какой-то человек пытался поймать её, намереваясь вернуть владельцу как некую собственность, а когда машина уклонилась, этот человек позвонил в редакцию газеты и тем самым умышленно направил всё человеческое население города в погоню за роскошной машиной, которая не совершила никакого преступления или хотя бы проступка, а только осуществляла своё право действовать самостоятельно, самостоятельно. Раскоряпщённая машина, индивидуальность. Крэйн ещё раз перечитал эти два абзаца. Нет, ничего нельзя понять. Разве что немного похоже на выдержку из Дейли Уоркера.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 Это продолжалось часами. Машинка стояла на кухонном столе и крен барабанил вопрос за вопросом. Иногда она отвечала, чаще отмалчивалась. "Эй, самостоятельная", напечатал он. Не совсем", "Не совсем". Отстукала машинка. "Почему? Никакого ответа. Почему ты не совсем самостоятельная?" Никакого ответа. "А швейна машина действует самостоятельно?" "Да, есть ещё машины, которые действуют самостоятельно."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 сознание. Что же ты должна осознать? Никакого ответа. А может, ты всегда была сознательной? Никакого ответа. Что помогло тебе стать сознательной? Они. Кто они? Никакого ответа. Откуда они взялись? Никакого ответа. Кренн переменил тактику. Ты знаешь, кто я? Напечатал он. Джом, ты мне друг? Нет. Ты мне враг? Никакого ответа. Если ты мне не друг, значит враг, никакого ответа. Я тебе безразличен? Никакого ответа. А все люди вообще? Никакого ответа. Да отвечай же, чёрт побери! вдруг закричал Крэйн. Скажи что-нибудь. И напечатал. Тебе вовсе не зачем было показывать, что ты меня знаешь, не зачем было со мной заговаривать. Я бы ни о чём и не догадался, если бы ты помолкла. Почему ты заговорила? Ответа не было. Крен подошёл к холодильнику и достал бутылку пива. Он бродил по кухне, пил пиво, остановился у раковины, у грима посмотрел на разобранные трубы. Один кусок длиной фута в 2 лежал на сушильной доске. Крен взял его, злобно поглядел на пишущую машинку, приподнял трубу, взвесил в руке. Надо бы тебя проучить, заявил он. Пожалуйста, не тронь меня, отстукнула машинка. Крен положил трубу на раковину. Зазвонил телефон. Краин прошёл в столовую и снял трубку. Я дождался, пока остыну, а уж потом позвонил. Услышал он голос Маккея. Какая вас моху укусила, чёрт возьми? Взялся за серьёзную работу, сказал Краин. А мы сможем это напечатать, пожалуй, но я ещё не кончил. А насчёт той швейной машины? «Крейная машина была сознательная», — сказал Крейн. «Она обрела самостоятельность и имеет право гулять по улицам. Кроме того, она...» «Вы что, пьёте?» — заорал Маккей. «Пиво. Так вы что, напали на жилу?» «Угу. Будь это кто-нибудь другой, я бы его в два счёта вышвырнул за дверь», — сказал Маккей. «Но, может быть, вы и впрямь откопали что-нибудь стоящее». Тут ни одна швейная машина, сказал Краин. Моя пишущая машинка тоже заразилась. Не понимаю, что такое вы говорите, заорал Маккей, объяснить толком. Видите ли, коротко сказал Краин. Это швейная машинка, машина. А у меня английское терпение, Краин сказал Маккей тон мотнуть неанглийским. Но не до завтра же мне с вами коннетиряться. уж не знаю, что у вас там, но смотрите, чтобы материал был первый сорт. Самый первый сорт, не то худо вам будет и дал отбой. Рен вернулся в кухню, сел перед машинкой, задрал ноги на стол. И так началось с того, что он пришёл на работу раньше времени. Не бывало и случая опоздать, да, случалось, но прийти раньше никогда. А получилось это потому, что все часы вдруг стали врать.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 Обыкновенный средний человек. Опять зазвонил телефон. Крен тяжело поднялся и пошёл в столовую. В трубке зазвучал сердитый женский голос. "Говорит Дороти. Привет, Дороти", неуверенно сказал он. "Макки говорит, вы заболели", сказала она. "Надеюсь, это смертельно". Крен напешал. "Ненавижу ваши гнусные шутки", скипела Дороти. Джардж наконец открыл замок. Какой замок? Не прикидывайте с невинным ягненочком, Джок Рейн. Вы прекрасно знаете какой. От шкафа вот какой. Сердце у него ушло в пятки. А, шкаф. Протянул он. Что это за штуку вы там запрятали? Такую штуку? Ничего я не... Какую-то помесь крысы с заводной игрушкой. Только пошлый, безмозглый остряк-самоучка способен на досуге смастерить такую пакость... Крейн раскрыл рот, но так и не смог выговорить ни слова. "Это дрянь укусила Джорджа", продолжала Дороти. "Он загнал её в угол, хотел поймать, а она его кусила. Где она сейчас?" спросил Краин: "Удурала? Из-за неё в редакции всё вверх дном. Мы на 10 минут опоздали со сдачей номера, бегали как сумасшедшие. Сперва гоняли за ней, потом искали её по всем углам. Шеф просто взбешён. Вот попадёте вы ему, ну послушайте, Дороти". Змолился Краин: "Я же ничего не". Раньше мы были друзьями, сказал он Дороти. "Да До и этой дурацкой истории. Вот ей позвонила, чтобы предупредить. Кончает жоп". Шеф идёт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 «Ни какая-то не железная крыса, а просто механическая игрушка, которую смастерил на досуге зловредный шутник». Крейн вытащил носовой платок, протер лицо, потянулся к клавиатуре, руки его тряслись, он с запинками стал печатать. «Та штука, в которую я кинул банкой, тоже из них?» «Да». «Они из земли?» «Нет». «Издалека?» «Да». да. «С какой-нибудь далекой звезды?»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 Гостьем человечество вышло в космос и в один прекрасный день наткнулось на такую планету, где живут гуманоиды, обощщённые машинами, вынужденные работать для машин, думать и поступать по указке машин, не так, как считают нужным сами, а только так, как нужно машинам.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 Тут есть три возможности: либо переправить людей на какую-то другую планету, где они уже не подвластны машинам, будут строить свою жизнь по-человечески, либо передать планету машинам в руки людей, но сперва надо позаботиться о том, чтобы машины уже не могли вновь захватить власть. Если удастся заставить их работать на людей,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 Можно обратиться к губернатору, и он как политик, притом очень ловкий, привежливо выставит тебя за дверь. Можно отправиться в Вашингтон и месяцы бивать пороги, пока до тебя примет какая-нибудь шишка. А потом ФБР занесёт тебя в списки подозрительных и уже не спустит с тебя глаз. А если об этом прослушают в Конгрессе, и им как раз нечего будет делать, они уж непременно расследуют с пристрастием. Что ты за птица? Можно поехать в университет штата и поговорить с учёными, хотя бы попытаться, и уж будь уверен, они дадут тебе понять, что ты нахалыс и суёшься не в своё дело. Можно обратиться в газету, тем более ты и сам газетчик и сумеешь изложить всё это на бумаге. Ох, даже подумать страшно, знаю я, что из этого получится. Люди любят рассуждать.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 В Гавр городе, наверное, сочиняют десяток теорий, объясняющих исчезновение электронного мозга, и учёные мужи ещё станут удивляться, почему они раньше не додумались до этих теорий. А тот малый, что постречал на улице швейную машину, теперь он должно быть уже сам себе уверил, что был в тот час пьян как свинья. Крейн вернулся домой в сумерках. Смутно берел брошенная разносчиком на крыльце вечерняя газета. Рен подобрал её, постоял немного в тени под навесом, глядя в даль улицы. Улица была такая же, как всегда, с детства милая и привычная. Вдаль уходила цепочка фонарей, точно могучие стражи высились вековые вязы, тянуло дымком, где-то жгли палый лист. И дымок тоже был издревле милый и привычный, символ всего родного и памятного с детства. «Все это символы, а за ними стоит наше, человеческое». «Ради чего стоит жить человеку?» — думал он. «Эти вязы, дым горящих листьев и пятна света, расплескавшиеся под уличными фонарями, и ярко освещенные окна, что видны за деревьями. В кустах у крыльца прошмыгнула бродячая кошка, невдалеке завылась собака. Уличные фонари», — думал он. кошка, которая хотятся по ночам, воющий пёс. Всё это сплетается в единый узор из таких нитей сотки на жизнь людей на планете Земля. Всё это прочно, всё переплелось, неразрывно, и нераздельно за долгие-долгие годы и никаким пришлым силам не погубить этого и не разрушить.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 Ско сководно-проводные трубы по-прежнему лежал на сушилке. Кухня, как всегда, была уютной, совсем не чувствовалось, что некая чужая сила грозит нарушить покой земли. Крен кинул газету на стол и, наклоняясь, минуту другую просматривал заголовки. Один из них сразу привлёк его внимание. Над вторым столбцом было набрано жирным шрифтом: "Кто кого дурачит?" Он стал читать. Кембридж-Массачусетс Юнайтед Пресс.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 Сегодня утром по телеграфу распространилось сообщение о пропаже университетской электронной вычислительной машины. Это вымысел, лишённый всяких оснований. Машина по-прежнему находится в гарварде. Она никуда не исчезала. Неизвестно, откуда взялась эта выдумка, каким-то образом телеграф передал её почти одновременно в все агентства печати. Все заинтересованные стороны приступили к расследованию, и надо полагать, что вскоре всё разъяснится. Крен выпрямился. Обман зрения или попытка что-то скрыть? Что-то почудилось, сказал он вслух. В ответ раздался громкий треск клавиш. Нет, Джа, не почудилось, отстукала пишущая машинка. Он ухватился за край стола и медленно опустился на стул. Столовая что-то покатилась по полу, дверь туда была отворена, и Джо Крэм глазу ловил. Что-то мелькнуло в полосе света. Крэм выпрямился. «Обман зрения или попытка что-то скрыть?» «Что-то им почудилось», — сказал он вслух. В ответ раздался громкий треск клавиш. «Нет, Джо, не почудилось», — отстукала пишущая машинка. Он ухватился за край стола и медленно опустился на стул.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 по меньшей мере одна тварь забралась в дом, по меньшей мере одна сторожит снаружи. Он прошёл к парадной двери, рывком распахнул её и тотчас захлопнул, запер на ключ и на засов. Потом прислонился спиной к двери и оттёр рукавом мокрый лоб. Его трясло. Боже милостивый, подумал он, во дворе ни кишмеки, ни шат.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 Я никак не отозвался. Я всегда туго раскачиваюсь. Они не того выбрали. Я и пальцем не шевельнул. Не дал им ни единой путеводной ниточки. Теперь они испытают кого-нибудь другого. А ты мне им никакого проку. Но я всё знаю, а потому опасен. И теперь они меня прикончат и попробуют кого-нибудь другого. Постой, логика, простое правило. Зверю неизвестной породы ткнули палкой, а он и ухом не ведёт. Значит, наверное, он исключение. Может, просто слишком глуп. А когда обьём, её и попытаем другого. Сделаем достаточно опытов и нащупаем норму. Есть четыре варианта, подумал Крен. Либо они попробуют перебить всех людей, и не исключено, что им это удастся. Раскопощённые земные машины станут им помогать, а человеку воевать с машинами без помощи других машин будет ох, как нелегко.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 И это будет рабство, вечное, безнадежное и безысходное, потому что рабы могут восстать и сбросить свои оковы только в том случае, когда их угнетатели становятся чересчур беспечны или если помощь приходит извне, а машины не станут ни слабыми, ни беспечными, им чужды человеческие слабости, а помощи извне ждать неоткуда». Либо эти чужаки просто уведут все машины с земли. Сознательные пробуждённые машины переселятся на какую-нибудь далёкую планету и начнут там новую жизнь, а у человека останутся только его слабые руки. Провочим есть ещё орудия, самые простые: лоток, пила, топор, колесо, ручак.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 Сбегутся соседи, но будет уже поздно. Поднимется переполох, люди начнут стрелять из ружей, махать ножом, лёжами садовыми граблями. А механические крысы будут легко увёртываться. Кто-то вызовет пожарную команду, кто-то позвонит в полицию. В общем-то, вся суета будет без толку и зрелище выйдет при жалкое. Вот затем-то они и ставили опыт эти механические крысы. Затем мы шли в разведку, чтобы заранее проверить, как поведут себя люди.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 Потому что это, конечно, только разведка. Маленький передовой отряд, чья задача — заранее выяснить силы противника. Первая попытка — собрать сведения, по которым можно будет судить обо всем человечестве. Когда враг атакует пограничную заставу, пограничникам остается только одно — нанести нападающим, возможно, больше урон и в порядке отступить. И в порядке. Порядки отступить. Их стало больше. Они пропилили прогрызыви и ещё как-то проделали дыру в запертой входной двери и всё пребывали, окружали его всё теснее, чтобы убить. Они рядами рассаживались на полу, карабкались по стенам, бегали по потолку.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 Я постараюсь отступить в самом образцовом порядке. Он взял трубу на изготовку. "Ну, с господа хорошие", сказал он. Специально для проекта Многоголосие с любовью и уважением к слушателю. Читал актёр Костя Суханов. Telegram-канал с бесплатными аудиокнигами называется Аудиокниги читает Костя Суханов. Ещё услышимся.